Глава тридцать пятая. Нашла. Как только звенит последний звонок, я срываюсь с места и несусь в раздевалку. Вслед несутся крики Маркова. «Юль! Его ещё после второго урока забрали! Вряд ли сейчас ты его где-то найдёшь!» «Я ему звонил, он не отвечает!» «Я домой к нему забегу. Пойти с тобой?» На секунду я задумываюсь но потом качаю головой, натягивая на себя куртку. «Нет, не нужно. Будь просто на связи. Мало ли что». Выбегаю из школы и несусь со всех ног к дому Егора. Сердце колотится так, словно сейчас вырвется наружу. Подъезд Егора встречает меня холодом и эхом шагов. Взлетаю на третий этаж и тычу в звонок дрожащим пальцем. Никто не открывает. «Егор!» — кричу, стуча кулаком в дверь. «Ты здесь?» Тишина. Слёзы подступают, обжигая щёки. Спускаясь вниз, прижимаю ладонь к рту, чтобы заглушить всхлипы. Куда он мог деться? Снова звоню. И снова гудки. А потом безжизненный голос автоответчика мне говорит, что абонент, видимо, сейчас не может ответить. Мне хочется закричать и бросить телефон на землю. Но вместо этого я оглядываюсь и снова бегу, но уже к стадиону. Он встречает меня тишиной. Только ржавые ворота скрипят, когда я открываю их замёрзшими пальцами. Замираю у входа, вглядываясь в ряды сидений. Никого или... В самом конце, у дальнего пролёта... Я вижу долгожданную чёрную толстовку. «Егор!» Шепчу непроизвольно, и ноги сами несут меня ближе. Это он. Сидит, сгорбившись и уставившись в трещину на бетоне. Руки согнуты в локтях, а пальцы сжаты в кулаки. Подхожу ближе, осторожно касаюсь его плеча. «Егор, ты в порядке?» Он вздрагивает, будто просыпается, и медленно поднимает голову. И его глаза, те самые, в которых я всегда видела своё отражение, сейчас смотрят, будто устало Но вот он моргает и улыбается. «Кнопка, ты чего без шапки?» Падаю рядом, обхватывая его за шею. Он напрягается на секунду, потом обнимает в ответ прижимая так сильно, что перехватывает дыхание. «Всё будет хорошо», — шепчу в его куртку. «Всё образуется!» А у самой катятся слёзы по щекам. «Юль, ну ты чего?» Егор пытается меня отстранить, но я только крепче в него выжимаюсь. «Всё нормально. Я жив, здоров. Ты чего перепугалась? Это не конец света». «Егор!» «Что же теперь будет?» Он молчит. Только дыхание, неровное и тёплое, касается моей щеки. Я резко отстраняюсь и переспрашиваю. «Егор, чем тебе грозит эта драка?» Какое-то время он молчит, а потом проводит рукой по лицу. «Скорее всего, меня отстранят от соревнований в это воскресенье. Там сейчас разбирательство идёт. «Но так нельзя!» Вскакиваю, сжимая его рукав. «Это же нечестно Ты ни в чём не виноват! Надо найти камеры в парке, доказать, что они напали первыми!» «Юль, он тянет меня обратно на сиденье. Там нет камер, а те губы дрожат. Они уже дали показания, что я спровоцировал». «Но это ложь!» Голос срывается на крик. «Мы же...» «Знаю». Перебивает, сжимая мою ладонь. «Не переживай, кнопка. Это не конец света. В крайнем случае я не буду участвовать. Даже если меня снимут с должности капитана команды и заставят тренера меня исключить, то есть же другие команды. Это не полный конец моей карьеры. Просто... Просто я не смогу добиться всего, чего хотел, так быстро, как хотел. Не говори так! Цепляясь в его куртку, будто могу удержать от падения. Это всё из-за меня. Если бы ты не пошёл провожать, я не хотела. Ты же готовился месяцами. Это твой шанс. Шансы разные бывают. Он перехватывает меня за руку и, встав, прижимает к себе. Егор смотрит на меня, и в его глазах горит упрямое несокрушимое пламя. «Конечно, я расстроен, кнопка, но если бы у меня был выбор, то всё бы повторилось. И раз, и сотни раз. Я ни о чём не жалею». Ветер подхватывает его слова, унося за ржавые ворота. Прижимаюсь к нему, чувствую, как бьётся его сердце. быстро, горячо. «Мы что-нибудь придумаем», — шепчу. «Вместе. Обязательно». Он не отвечает, только обнимает крепче, уткнувшись лицом в мои волосы. Дышит глубоко, будто пытается запомнить запах. «Как хорошо, что ты рядом». Наконец говорит он так тихо, что слова едва долетают. Но я сохраняю их в сердце. Он справится. Такой, как Егор, справится. Сидим, пока солнце не начинает клониться к крышам. Его рука всё так же сжимает моё. А вдали грохочут грузовики, словно мир идёт своим чередом, не замечая, что где-то на краю трибуны рушится чья-то вселенная.